Отъезд из Москвы тремя днями позже. Генерал Савин в очередной раз сверился с картой и нанес на нее только что полученные из штаба дивизии свежие данные о резервных маршрутах при выезде из города. Заправленный и загруженный автобус, переваливаясь через последний московский Рытвины, вновь приблизился к Химкинскому КПП. Знакомый же нам капитан ФСОП со всех ног спешил ему навстречу, демонстрируя радушие он подпрыгивал размахивал руками яростно подгонял своих горе подчиненных и беззвучно разевая рот призывал на них громы и молнии антон обернулся оглядел салон все на месте крис сенька настя все да не только хвостей веки подпискивало пополнение двадцать двоеенных обитателей московского дна строго говоря вывозить из города этих детей хотя бы и беспризорных не полагалось По закону на них надлежало оформить кучу бумаг и добиться письменного разрешения властей. Но в данном случае Антон не испытывал особых угрызений совести. Власти даже не пытались изображать заботу о малых и серых сих, давно махнув на все рукой. Бог не выдаст свинья, не съест. К тому же теперь он смело мог рассчитывать на благосклонность своего друга-федерала. Браво, начальника КПП! Бог мой, Антон Павлович, какая приятнейшая встреча! а я уж и не надеялся. — Что вы говорите? Какие еще формальности? — Помилуй бог! Заглянуть в автобус? А зачем? А чего я там забыл? Как съездили? Как экскурсия? Ребят, довольны? Капитан трещал без умолку и периодически простительно заглядывал в глаза генералу, всем своим видом напрашиваясь на Могорыч. Получив искомы, он широким барским жестом отпустил автобус и, как бы невзначай, поинтересовался обратным маршрутом. Антон охотно заверил любезного друга, что маршрут тот же, что и всегда. Никто его менять не собирается. Сомнений у него не оставалось. Сегодня же эта информация ляжет на стол руководства ФСО. А дальше? Куда она пойдет дальше? Впрочем, это уже не имело принципиального значения. Кто бы и где бы их не поджидал, не дождется. Объездными путями по Пятницкому и Новорижскому шоссе к вечеру они выйдут на условленное место под Волоколамском а там их уже ждет сильная группа боевого сопровождения армии обороны. Двери закрылись. Обдав любезного друга его дружину клубами сизого дыма, и века взял курс на подсолнухи. За спиной Тайл, скрываясь во мгле большой город, но молодежь с удовлетворением отметил про себя Антон, даже и не смотрела в его сторону. Она стала чуточку другой, чуть более взрослой, что ли, более мудрой. Ее не тянуло больше в каменные джунгли. Как и положенной юности, она всей душой стремилась вперед, туда, где родной дом, где будущее.